Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Марковавчок Казачка. Глава 1. Жил у нас в селе казак Хмара, богатейший человек. У него и земли, и скота, и всякого добра было вволю. Деточек ему Господь дал немного. Всего одну девочку, что солнышко на небе, взлелелели, вырастили её пригожую такую, уму разуму научили. Стал шестнадцатый годок исходить Олесь. Стали сваты в хату наведываться. Старики благодарят за честь, угощают, почтуют, а дочку не отдают. Пускай, говорят, ещё погуляет. Чтобы было чем девичество вспомянуть. Еще не пора заботить хозяйством молодую головку. Пускай в девушках погуляет. А уж женихов, боже мой милостивый, Где только появится она, так они роем и гудят. Да и девушка же была величавая, красивая, С каждым приветливая, ласковая, и поговорит. и посмеётся и пошутит а чуть приметила что нехорошее так на тебя взглянет ровно студёной водою окатит и отойдёт царицу жила она у отца у матери не зная ни горе ни беды известное дело молоды так и забот нет одно на уме как бы веселей погулять всё так Только как хорошо и привольно не живи, а уж надо свою беду отбыть. Захворала прежде мать, она уж и старатки была. Похерела недели две, да Богу душу и отдала. С кручиной скоро помер и отец. Не зажился он на белом свете безверной подруги, тоска его взяла. Ведь с покойницей он век молодой свековал, счастье узнал. осталась Олеся сиротою плакала плакала она да и привыкла наконец добрые люди её не забывали то старух тётка придёт тоску разгонит то девушки прибегут пощебечут а подчас из-за собой её утащат дождались осени сваты не переводятся в Олесиной хате одни за дверь другие на порог А она всё благодарит, договаривается да то тем, то всем. "От чего не идёшь замуж, Олеся?" спрашивает её старая тётка. "Женихов у тебя, слава богу, как цвету в огороде, хоть пруд-пруди. Чего тебе специфиц?" "Парубки у нас словно орлёнки живые, ловкие, молодые, и стариковское сердце радуется, глядя на них". А чтоб девичье сердце молодое не встрепенилось и к одному не прильнуло? Я уж и не знаю, какой это теперь свет настал. Детушко, голубушка, дайте мне ещё погулять. Пора, моё дитятко, послушайся стариковской речи, да совету. Одной тебе весело, а вдвоём с добрым мужем будет ещё веселее. А что по хозяйству заботы да хлопоты будут? Ты этого не пугайся, трудиться и работать станешь Ни для кого другого, для самой себя Любой похлопотать-то, ты, слава богу, не крепачка Твой труд не пропадает даром Не крепачка, будто уж если крепачка, так и света божьего не видать Живут же люди, живут, олеся, да уж какое их и житье Если добрые паны, то и людям хорошо у них Но что ж из этого, что паны добрые? Какие-то еще поненято будут. Да и добрым-то услуживай, угождай. А от добрых только и заработаешь себе, что три шага земли сырой на могилу. А от лихих, не приведи, Господи, слышать о них, полной вспоминать, послушайся нас, Олеся, да и на свадьбе погуляем. А уж как мне-то утешно, мило будет, как благословит тебя Господь семью. Да зажужжат вокруг тебя деточки, словно пчелочки вокруг полного цветка. А она все свое. Я еще в девушках погуляю, тетушка. Глава вторая. А тут присылает сватов Иван Золотаренко. Олеся приняла дорогих гостей. и рушники им подала. А Иван Золотаренко был крепостной, только такой он удался при горь и ловкий, никому и не вдомёк, что в горько и закрепи он в зрос. Тогда уж все догадались, кого поджидала Олеся. Поселу так и заклокотало, словно в котле. Как это можно, да где это видно, на где слыхано, чтобы вольная казачка шла за крепока? Услыхала старая тётка руками всплеснула. Лучше б я не дожила до этой вести, дитя моё, Алеша, помнись. Да если б твой отец дома да живы были, скорее бы они тебя в глубоком колодце утопили, да их косточки встрепенутся в земле от великого ужаса и от горя. Что ж ты задумала? Тебя, верно, околдовали? уговаривает всячески старуха Олесю, и просит. И плачет. Нет уж, тётушка моя милая, нет, говорит Олеся. Понапрасну вы меня и не уговаривайте. Буду за Иваном. Староха к Петру Шестозубу нету, на ярмарку уехал. Такое горе. А Петроша Шестозуб был первый человек в громаде, старый-старый такой, белый как молоко. К Андрею Ганте нету. К Михаилу Дидичу нету, все на ярмарке. Ой, несчастливый мой час, побегу к Апанасу Бобрику. Бобрик дома. Лежит в садике под грушей и трубку покоривывает. Заведел Алесину тётку. Бодь че здоровы, говорит. Да богу милы. Не на пожар ли бежите? Бог помощь вам, пана Панас. — Пришла к вам за советом, постигла нас беда нежданная. Соберите раду. — Вот она, для баб раду собирать. Тогда уж точно громада была бы без разума, без толка, как синица. Сберитесь сами, до которой всех перекричит, та и права будет. — Ой, пан Апанас, это не женские привереды, не счастье у нас. Да и рассказала ему все дочистом. Да что был он человек весёлый и беззаботный, затронуло и его за живое, э-э, сказал он: "Чего ни взбредёт в глупую девичью голову домогается веды никому другому, тебя самой. Идите пана-панас, может, она вас послушается". Она не послушается, прикажем. Вот и шапка. Идём. идут. А по всей улицем люди так и шнуют и всё колесницей хате бегут. И старые, и молодые, даже дети бегут. Все её уговаривают, все просят: "Не выходи за крипака, не выходи. Да уж лучше прямо с моста да в воду". А парубки обступили хату: "Не дадим девщину", кричат. "Не дадим!" Вальная казачка, не за крипасть птиться на смех людям, на позор силу своему. Как ни уговаривали Олесю, ничто не помогло, только больше её печалили. Хотя она и уверяла в ответ на их сердечные и да доразумные советы, что не манит её ни богатство, потому что она богата, ни вольность. Что мне, говорит, из того, что будет вольной, если мил не будет. А всё-таки слёзы у ней так и струились из глаз. Я вижу, дивчина, Тебя за год не переговоришь, а за два не переслушаешь, сказал я наконец-то по нас Бобрик, известный делом, женский разум куда годится. Он затвердил одно: любой да любой не посмотришь на то, что за люди вокруг твоего любова. Да что понапрасну слова тратить, она и не слушает. Будьте же здоровы, да не спросившись с броду, не суйтесь в воду. «Утопните!» — сказал эти слова старик, да и поплелся к своему двору под грушу. Потом и мир стал расходиться. Осталась в Олесиной хотя одна старая тетка в слезах. Глава третья Уж ночь землю осенила. Поплыл по небу месяц и рассыпался ясными лучами по белым хатам. Алеся нес спокойно, печально. Отворяет она кошечка, глядит. Парубки сидят кругом её хаты, словно цепью её оцепили. Одни гуторят, другие сидят, такие угрюмые и головы опустили. Посмотрела Алеся, подумала, затворила кошечка и вышла. Зовёт тётка. Стол Алеси на высоком пороге, да и молвит такие рече казакам: Панове, молодцы, сызмльство я знала, что вы во всяком деле всегда пристойны бывали и честны. Не чаяла я от вас казаков такого поругания себе. Зачем вы меня словно врага стережёть? А славить хотите сироту? Хоть бы тягались вы с ровною, а то с беспомощной девушкой. Не наживёте себе тем славы, панове. Не думали и мы, Александра, отозвался выступив вперёд видный высокий парубок, не надеялись, что старого хмырь дочка с крибаком спозналась. "Я, если тебе наши парубки не пришли спосерцу следовало тебе это нам сказать", заговорил другой, живой как огонь казак. "Мы бы сами нашли для тебя жениха, всю Украину изъездили бы, а нашли бы". На что мне было искать, когда Господь уже послал мне друга по сердцу? Какая мне выпала доля, такая и будет. Не стану ни на кого жаловаться. Хоть вы целый год меня держите, а я на другой всё-таки выйду, не за кого другого, как за того самого Ивана Золотаренко. Расходитесь, панове казаки, расходитесь, прошу я вас просьбою, не кручите меня молодою. «Послушайтесь моей тетке-старухе ее разумного слова! Расходитесь, мои ясные соколы!» — промолвила старуха в слезах. «Уж нашему горе никто, верно, не пособит! Видно, Бог так попустил, детки!» Парутки пошумели, потолковали, да и разошлись. А Золотаренко высвоты то ж осерчали. О, худо никто не слыхал, чтоб так водилось у добрых людей. Подали рушники, пристали отговаривать, разлучать. Казаки, а порядку обычаю не знаете? Мы хоть и крепоки, а за себя встопемся. Кто ж и наставит серату, кроме нас? отвечали старые казачки. Нам был бы грех велик перед Богом, если бы мы её не отговаривали. Не послушалась Господь с нею. Будет горько кается неразумная девушка, тогда вспомнит нас. Глава четвертая. Утром пошла Олеся дружек сзывать. Куда ни заходят, всюду ей отсоветуют выходить за золото-ренко. Иные даже плачут. Отних девушек матери не пускают в дружки, и другие сами не захотели. А какие пошли, то знай и вздыхают, до да горюют о болести. Невесёлый девишник наш их молодой. Вот привеенчались, ходят по селу до да на свадьбу зазывают. А тут как раз им навстречу выехали люди, что из ярмарки возвращались. Петрошу стозуб, Андрей Гонта Михаил Дидич и еще кое-кто. Петро на сивой паре впереди. Был этот дед старый, весь уж белый, но еще бодрый, высокий и прямой, как явр. Глаза у него блестели, что твои звезды. Идет, себе не торопясь, да и спрашивает встречного. — А что это за свадьба у нас сладилась? — А это, — отвечает тот покойник, а хмар и дочка перевенчалась с Иваном Золотаренком. — С Золотаренком? Да какой же это Залаторенко. Крепак, пан Петро, подданный Сухомлинского пана. Запечален со старой шестозолп, крепко запечаленс. И не проронил ни слова. Другие так и вскрикнули с досады. Тут поравнялись с ними молодые. Надо было поприветствовать их, как Бог повелел. Это первое дело. Молодые поклонились на свадьбу просят. Петро поднял высокую шапку. Бог помочь вам. Благослови вас Господь долей счастьем и здоровьем. Молодые благодарят. Милости просим, добродею к нам на свадьбу. Нет, молодая княгиня. Не пойду я к тебе на свадьбу. Мне пристало мне старику по свадьбам гулять. Спасибо за честь, да за ласку. А Гонта Андрей, человек кроткий, тихий, и говорит молодому: "Ой, Иване, Иване Залотаренко, что это ты, мой друг, наделал? Или у тебя ум девичьи, что ты только о настоящем часе думал, а не размыслил о том, что будет после, да и загубил девушку и всё её племя. Знать правду говорят люди, сирота её топится вольно". сказала, покачал седой головой. А почему ж нам не погулять у них на свадьбе, отозвался опа нас бобрик, взявшись под бока. Жаль девушку, да уж дел не поправишь, по крайней мере, погуляли бы. Старая забубянная голова говорит ему: "Петро, помнись, ты бы там в пляс пустился, где все добрые люди печалятся до да плача. Да что ж, пани брати, плачь, плачь, да и чихнёшь. Не след теперь шутить, пан пана па нас". — прикрикнули все в один голос. — Не до смеху, когда такое дело делается! Ты хоть своей седой головы не срами, если уж не почитаешь казачество! — А ну-те вас, полно! Вот за правду разорались, словно, но дурака. Не идти так не идти и не пойду. — А девушка-то казацкого рода, надо бы и танцев казацких на ее свадьбе. — Да ведь с вами не сговоришь, то-то жалко. Молодые стоят и глаз не поднимут. «Дай же вам, Боже, счастье и талант! Будьте здоровы, как вода, а богаты, как земля, и век вам долгий, и разум добрый, пригожая пара!» Поклонились старики, да и пошли по домам. А молодые своею дорогою запечалились голубчики, переглянулись, он побледнел, у нее глаза налились слезами. Прижались они друг к дружке. Милая моя, проговорил он тихо. Мучит меня мысль, что я свет Божий тебе заслонил. Милый мой, друг мой, отвечает Олеся. Что нам Бог даст, то и будет, лишь бы нам с тобой вместе век с вековать. Глава 5. На другой день пошли они к панам на поклон. Не услыхала Олеся ни привета, ни совета, весёлого ласкового взгляда не видала, а тогда какие-то сердиты, а уж гордые такие, что беда. Путь покорно приказывают они: "Работай по нам, не ленись, всё делай, что повелят". И чудно и грустно было Олесе слушать такие речи, а потом и страшно ей стало. Значит, она взаправду невольницей будет. Без радости молодые годы пройдут. Без радости краса завянет в трудах тяжелых, в неволе. И тут по улице. Да как же тут везде глухо да скучно, Боже мой милостивый! Вспомнила Олеся, бывало, идет она по своему селу. Тот поклонится, тот о здоровье спросит, иной рассмеется, другой остановится, да про свое горе печаль расскажет. И старые люди говорят, и молодые, и дети резвятся. Бавал солнышко чуть покажется из-за горы. Уж и шумы, и гам везде, стук, смех, живой людской говор. А тут, если кого и встретишь, угрюмый такой идёт, неразговорчивый, печальный. Свекровь рада Олесе как родной дочери, не знает, где посадить, чем попотчевать её, как угодить, превоскать. Да не легче того, Олесе. Свекровь уже стара была, да к тому же и измучена тяжелым трудом да бедностью. Веселые речи не слыхала от нее молодая невестка. То про чужую беду расскажет, то на свою плачется. Только свет и хвалит она, словно на нашем красном привольном свете ни добра нет, ни красы, ни правды. Хотела бы Олеся с мужем словечко перемолвить. Да и то всё некогда, то одну работу справляет, то другую, то идёт, то едет, а домой словно в гость наведывается. И чем далее, всё хуже. Стал пан хату оттягивать, прикупил где-то семью людей, так понадобилась хата. Ты во двор ступай, говорит Золотаренко, у тебя семья не велика, а захочешь, сам себе построишь. Ты ведь богачку за себя взял. Перетянул их на Панский двор. А тут Бог дитятко послал, мальчик-радинца. Прижала Олеся к сердцу сыночка и облилась слезами: "Сынок мой, дитя моё милое, дорогое, погулял бы и ты на белом свете, натешился, налюбовался красой и раздольем, узнал бы преволье и радость". Да горько её тебе не воля на долю выпала. Ещё в пелёнках тебя заклюют, сызмало забьют. Не развернуться тебе, дорогой мой, в цвет, завянуть тебе в завязи. Глава 6. Живёт Олеси год и другой, живут третий и четвёртый. Благословил Господь деточками три сына у неё родились, как три сокола. Сколько она помучилась, сколько слёз пролила над ними. Известное дело: у дитяти заболет пальчик, а у матери сердце. Идёт на панщину, надо их покидать. А детки одно не говорит, другое не ходит, третье ещё и сидеть не умеет. Мал-помаленьче приглядеть за ними некому. Староху с свекровь вскоре после олесинной свадьбы схоронили. Перетоскует, переболеет она день на работе, вечером бежит. Что-то мои деточки, а сердце у неё так и замирает. Застанет ли ещё она деточек своих в живых? Здоровы ли? Разве долго до беды? У одной женщины вдруг два сына утонули, играючи возле пруда на берегу. Подросли дети. Одни хлопцы прошли, приспела другая кручина. То пан Семенка шпыняет. то паныч и восяти ребят, чем-нибудь не угодил, то пане на тышка грозится, бежал мимо да не поклонился. Каждый божий день ее деточки биты. А если и пройдет день без битья, все-таки она неспокойна, все сердце ноет, все горе до беды себе поджидает. Стали детки в возраст входить, тут бы матери утешаться ими, дождать от них подмоги. А их взяли в хоромы. Стопера не было, Олеси, ни минуты веселой, ни сна покойного. День и ночь мерещатся ей, ее чернявые мальчики, Изморенные и бледные. Сидят они в горнице, молча, без шума, без говора, без игр, тихонько. Чуть только пошевельнутся они, чуть словечко между собой скажут, Паны сейчас и крикнут, что там за шум! Вот мы вас выучим смирно сидеть. Испугаются мои голубчики, да и притихнут. Каждый божий день умывается Олеся горючими слезами. Деточки мои, цветьки мои, не развернувшись, вы завяли. Какое было у нее с мужем добро, все продали, а деньги порастратили. Разве на такую семью мало надо? А пани ничего не дает, да еще и сердится. У тебя должно быть все свое. Ты богатого отца, дочь. Небось всего есть в волю. Если тебе жалко детей, одевай их сама, а у меня и без вас много расходов. Муж скручины совсем захирел, отупел как-то, ничего не боится, ничего не страшно ему, ничего не жалко. Он сначала так даже обмирал от тоски. Не один раз Олеся со слезами молила его пожалеть, детей не губите их. Когда он в отчаянии, не помня сам себя, стремглав бывало броситься из хаты, бледный, глаза горят и взглянут на него страшно. Олеся нежными словами да ласками успокоить его, обнимет он её и детей, прижмёт к сердцу, да так и разольётся слезами. Глава 7-я. Гревали они сильно, да по крайней мере вместе. Как вдруг несжиданно, негаднно, беда самая тяжкая на них обрушилась. Стал пан в дорогу собираться в Москву, И Ивана Золотаренко с собой берет. Он и отпрашиваться не стал. Был пан такой жестокий, немилосердный. Даром только пришлось бы кланяться. «Прощайте, дети! Прощается со своими Иван! Прощайте, ясные мои соколы! Почитайте мать! Живите между собой согласно! Никого не обижайте! Прощайте, мои детки милые!» Жена моя дорогая, не поминай меня лихом, что я бесчестный утопил тебя в пропасти. Да вот теперь и покидаю. Отльются мне твои слёзы. Олеся не плачет, стоит белая как полотно, не сводит глаз с Ивана и из рук его не выпускает. А тут пан кричит: "Скорей, скорей!" Прижал Иван в последний раз Олесю к сердцу да и побежал. Тогда Леся будто опомнилась, вспохватилась: уж нет его, уж далеко. Только следом пыль клубится. Детки мои, теперь у вас нет ни единого защитника, некому вам помогать. Одни-одиненьки остались вы на свете. И точно. Бывало, хоть взглянет Олеся в милые очи, хоть слово сердечное услышит, Приголубятся к мужу, погорюют они вместе. Все было легче, как была при ней преданная душа, доверное сердце. А теперь осталась она. Чтобы линка в поле. В селе хоть и не без добрых людей, да каждый со своей напастью бьется, на свою беду плачется. Известное дело, панского не то, так другое, а уж что-нибудь да допечет. Некогда тут над чужим горем убиваться. В пору. И с своим сладить. Разве старуха-тетка прибежит Олесю проведать? Больно уж стара она стала, сморщилась, как сушеное яблоко, А все хлопочет да суетится. Вот разве тетка приплетется да поплачет с Олесей, Ее деточек благословит? Так-то поживает, Олеся трудится, она без отдыха, без устали. Год уплыл, как один час. Я на панщине, все на работе. Та не такая, что и отдохнуть не даст. С работы до работы. Где люди на работе, а она туда же придёт, и столик за ней вынесут, сядет. Да всё на картах раскладывает, гадает. Это у неё первое было утеха. Сидит, только глазами поводит, да всё покрикивает: "Делайте своё дело, работайте, не ленитесь". Как-то раз удалось Олесе вырваться, пошла она к тётке проведать старуху в больнице. А в этот самый день в селе была ярмарка. Увидала Олеся своих подружек. Что это за молодцы они стали? Славно так всё наряжены, красуются как разаны. И мужья с ними, и деточки. Один в лошадке играет, другая ряжки пересыпает, а старшенькие новыми сапожками поскрипывают и весело к каждому в глаза поглядывают. Олеся стоит в старой свитчонке, Стоит она одинокая, разлучили её с мужем. Её деточки ножки себе сморили, головку себе отуманили, панскому племени служа, словно какой лихой болести. Нет у них ни игр, ни забав детских. Нет и одежонки, просвят день, и мать воротится, ничего не принесёт, нечем ей своих деток развеселить, да потешить. Взяла кручина, взяла тоска Олесю, а к ней подходят то Ганна, то Мотрио, то Евдохо. Все знакомые, еще девушками вместе гуливали, говорят с ней приветливо и про детей расспрашивают. Одна Бубличка им шлет в гостиниц, другая Маковника. — Спасибо, спасибо, — говорит Олеся, обливаясь слезами. — Как вы меня не позабыли, так и вас Бог не позабудет. Глава 8. Прошёл ещё год. От мужа нет вестей, словно в воду он канул. Тосковала Олеся, тосковала да и решилась к пани идти. Пани часто письма получает. Пошла в горницу, пани сидит и гадает на картах. Не заметила Олеся на приходе. Глянула Олеся вокруг себя. Та самая горница с часами, зеркалами, куда она являлась молодая разряженная в цветах, самая свеженькая, как цветочек. А теперь, Боже мой, милостивый, она ли это? Стоит какая-то женщина, старообразная, измученная, робкая. Всё вспомяналось Олесе. Пропал, думает она. Мой век молодой. Милостивая паня, скажите мне, как поживает мой муж на чужой стороне? — говорит она с поклоном. — Боже мой! — закричала пани. — Пропало все гадание! А чтоб тебе добра не видать! Чего в глаза лезешь? Что тебе надо? — Вы получаете от пана письма. Что поделывает там мой муж Иван? — Умный ты, голова, нечего сказать! Да разве пану не о чем больше писать, как только о твоем муже, а? Что с ним? Каково ему? Служит вот и все! — Привыкли, милостивые пани. Здоров ли? Вошли два паныча, слушают да усмехаются. А пани так и загремела. — Что себе ты в голову вобрала? — закричала она на Олесю. — Пан станет меня уведомлять, здоров ли твой муж. Верно, ты пьяна? Или от роду такая бестолковая? Пошла вон, ступай, выгоните ее. Оба паныча бросились на нее и вытолкали ее за дверь. — Не свижусь я уже с Иваном. — Не услышу об нем, — думает Олесик. В несчастный час мы сошлись да слюбились. А тут недели через две получается письмо от Ивана. Живо ли, здорово ли, — пишет он, — дети мои милые и жена любимая. А я все хвораю. Кажись, и помер бы. Да поддерживает меня надежда, а вось еще приведется мне увидеть вас и Украину родную. Как-то вы живете. Почитайте, мать, сыны, мои милые. крепко любите друг друга. Боже вас всех благослови. Гостинцы я вам переслать не могу, хоть и щеголяю я в серебряных пуговицах, а нет у меня ничего за душой. Случай, с пан в гостях засидеться, а я целый день голодай, разве добрые люди накормят? Что и толковать? Кому не было добра сызмола, не будет его и до смерти. «Одинаковое нам счастье, Иван мой», — говорит Олеся, плача, — «знала бы грамоти, я тебе бы и без конца письма писала, каждый день письма бы посылала. А теперь надо кому-нибудь поклониться, да написать попросить, напишет ли кто так верно, так горько, как у меня на сердце». «Пошла просить дьячка. Хорошо, — говорит дьячок, — я напишу, а что мне за это перепадет?» Взглянула на него Олеся, красный такой, А дутловато, веселый, верно гульнуть любил, И горилку тянет. Нельзя надеяться, чтобы он сходно взял. — А сколько вам, доброди? — Сколько? Дашь два золотых и кварту горилки. — Доброди, будьте милостивы. — Ну иди других проси, а нас не беспокой. — Да пишите уж, пишите, Бог с вами. Он нашего письма ждет. Она говорит: "Одичок пишет. Больше Олеся слёз пролила, чем слов, вымолвила. Бедняжка так тоскует, так убивается, что дьечок только головой трясёт". А наконец говорится: "Слышите, молодица, дадите вы мне две двадцатки и кварту горилки? Ой, доброде, будьте милосердны, надо ещё описать. Я ещё не всё сказала. Да напишу, напишу, полна. А ты не приноси две по двадцаток, не надо". — Как же, доброди, сколько же возьмете? «Ничего — Ничего! — крикнул дьячок, словно с досадой. До тот часу тихо говорит ей, как я кончу. Пойдем-ка с горя до спечали, выпьем почарки. — Спасибо за вашу ласку, доброди, опить я не буду. Дай вам, Божия Матерь, долю счастливую и здоровья. Спасибо вам. — Да, кстати, давай я твое письмо по почте отправлю. Где уж тебе самой хлопотать? — А что за это? — Ничего! Люди знакомые и так возьмут. Глава девятая Отослал дьячок письмо Ивану. Да неизвестно, прочел ли его бедняга. Скоро пришла от пана весть, что Иван помер. Да еще пан писал, что подправили к нему старшего паныча и при нем кого-нибудь из прислуги. А меньшого паныча приказал в столицу снаряжать. Начались хлопоты, снаряжают Панныч и в путь. Стали им слуг выбирать, и как раз выбрали Залотаренков. Велели позвать Александру. Тут только и вспомнили о ней, а то никто и не подумал о том, какое ей Господь тяжёлое испытание послал. Пришла она, Панни говорит ей: "Снаряжай сыновей в дорогу, они с Паннычами поедут". Она стоит, смотрит Панне в глаза, словно не понимает, что ей говорят. Только побелела как мел. Паня рассердилась: "Что ты, глуха что ли?" кричит она. Или онемела. Упала несчастна, не может слова вымолвить, только рыдает, да руки поднимает. Как вспылила паня, как накинулась на неё: "Да я с тобой то и то сделаю!" Так напустилась, точно она невесть какое преступление сотворила. Своё родное дитя пожалела. Да ведь и сам Господь повелел своих жалеть, А ее обидели и надругались над нею, И с хором ее прогнали. Что чувствовало тогда ее измученное сердце? Никто того не знал, никто о том не спрашивал. Надо сыновей на чужую сторону снаряжать. Воротятся ли они старую мать схоронить? Или, может быть, как отец, сами-то полягут, И головки их никто не оплачет? А может, быть, её деточки, её соколы ясные, всякому злу научатся. Теперь она их провожает, добрых и честных, а может быть, доведётся ей увидеть их такими, что не дай бог! Кто им добрый совет подаст? Кто уму разуму научит? А тут бедность, нужда горькая, нещим и в дорогу собрать, ни рубашечки не плати годного. Какой был ещё добро последний продала Олесе, детей снаредила и на смертный случай себе ничего не ставила. В последний раз заснули сыновья дома. Она сидит ночь целую над ними, тихо и горько плачет. Последнюю ночку ночуют. Что время не то пройдёт, пока она опять свидится со своими голубчиками и свидится ли? Вот и солнышко всходит. Звякнул колокольчик. Ведёт Александра детей, обливается слезами и всё только благословляет их до крестит. "Панечки", проговорила она, в ноги им кланясь. "Будьте к моим ребятишкам милостивы". А панч отвернулись от неё. "Матерь Божья!" воскликнула Александра, рыдая. Я тебе своих детей вручаю. Сыны мои, сыны мои. Дей да повалилась на землю, как скошенная трава. Лова десятый. Кому говорят: век несчастный, тому и долгий. Так и Александре. Прогревала она ещё несколько лет с маленьким своим тышком. О старших сыновьях ни слуху, ни духу. Может, паны и пишут, да пани никогда ничего не скажет. Пани меж тем продала село и переехала на житье в город. Взяла с собой Александру, да еще несколько человек. Если б кто знал или захотел ее вразумить, то Александра, оставшись вдовою, опять бы могла выйти на волю. Да что ей теперь и в воле. Александра так ослабела здоровьем, Что и работать ей не под силу стало. А пани сердится: "Даром говорит, мой хлеб ешь. А потому уж совсем разгневалась. Ступай с себя, говорит, на все четыре стороны. Если не хочешь работать, так и есть не проси. Ступай со двора и мальчишку своего бери". Вышла Александра с Панского двора и тышка с собой вывела. "О, говорит, Панское дворище, что под веку до веку ничего доброго не входило в тебя". Пошла она наниматься. До да с неделю под заборами ночевала, пока нашла себе место у какого-то кузнеца. А кузнец этот такой был, что хоть бы панам ему быть сердить и до да сварливый такой. Господи Боже, и жену ругает, и дочь, и как напьётся, вся от него через окно разбегаются, тот же лезет драться. Да ещё и кричит. А почему он же мне жену не бить? Или кого там придётся? Надо всех бить. Ведь меня били же. Разве я виновата? плачет жена. А как же не виновата? Один за другого должен отвечать. От какого кузнеца вы ковали? Если бы кто увидел, как несёт бывало на гору вёдра с водой старая бедная женщина, а за ней чернявый мальчик припрыгивает. Узнал ли бы он в ней Александру? богатую казачку, гордую невесту. Не прослужила она месяц, захворала. Гонит её кузнец из хаты. Куда идти? Добрила в панский двор. Только она в ворота, пани уже встречает её злобными словами: "Что?" говорит, "выненчила сын ковара. Твой Семенко Паныч обокрал". "Да погоди, только погоди! А ты зачем пришла? Больна?" Гоните её со двора, гоните! Вывели Александру с подвория и бросили под забором одну беспомощную с маленьким тышком. Плачет денненький мальчик. Плачет. Божьи милостивые, семенко мой вор. Ой, семеночек, семеночек, дитя моё доброе и правотивое. Как кого-то мне слушать это? Тебе и отец приказывал, сыночек мой несчастный, вспомни свою мать старую. Но Тышко не смыслит ничего, обнимает ее, да все уговаривает. Не печальтесь, мам, не плачьте, Семенко воротится, и Семенко и Ивась оба приедут. Уговаривал, уговаривал, да и заснул около матери. Глава одиннадцатая. Рассветает. Проснулся Тышко, да и пошел милостыня просить. Смотрит Александра, как её дитя ручонки протягивает встречным людям, кто копеечку даст, кто бублик, тот ему головку погладит, другой отпихнёт. Всё видит Александра. Вдруг подходит к ней какой-то человек и спрашивает: "Зачем ты тут лежишь? Чья ты?" И расспросил её обо всём. "Эдя ко мне", говорит. "Побудешь у меня, пока выздоровеешь". и повел ее с Тышком за собою. Человек этот был вдовец, жил вместе с матерью. Была у него маленькая дочка. Были они зажиточные горожане, мещане, жили хорошо. Всего у них вдоволь, чего хочешь, того просишь. А какие добрейшие были они люди, и сказать нельзя. В одну неделю Тышко налился, как красное яблочко, так и катается по двору. Александра не натешится, на него глядя, поzdorovelа, помолодеела бы, если бы не тяжёлые дума. Наимись у нас за детьми ходить, говорят они ей, а она душой рада. Нанилась, живёт у них тихо и мирно. Всё бы хорошо, да сушит её мысли о Семенке. Э, говорит хозяин: "Чего печалится? Может, беда ещё не так велика, как тебе думается?" — Расспроси-ка, где он теперь? Если у паныча, значит, паныч простил. В вечеру тихонько от пани прошла Александра на панский двор и расспросила обо всем у дворовых людей. — Слыхали мы, что крепко твоего семенка наказали, а паныч оставил-таки его при себе. — Ну что? — спрашивает ее хозяин, когда она вернулась. — Да весь хорошее паночку. Говорит Александра, а сама плачет радости, мне этих не слыхать. Полно плакать, бедняжка, по ночи не будут век жить, на чужой стороне приедут, и ты сыновей увидишь. Ты припаси им лучше что-нибудь, чтобы им было за что мать поблагодарить. А она уж сундучок себе купила, сшила кошелек, да все деньги туда складывает. Это моим деткам думает. Бывало, хозяин перейдет с рынка, да и кличет Александру. А ну! Иди к сюда, голубушка. Вот тебе новенький, целковый. Поменяемся на старый. Бежит Александр, меняется, благодарит его да радуется, как малое дитя, полюбуется новыми деньгами, как они славно блестят, и спрячет деточкам. Пришлось хозяину выехать куда-то далеко на хутор. Зовёт он и Александра с собою. Да когда бы паня её отпустила? Приходит она к пани просить, чтобы ей бумагу выдали, а пани говорит: "Я не хочу. Не дам тебе бумаги, я тебя не пущу. Ты должна мне оброк платить. Сколько ты получаешь?" "2 рубля в месяц, пани". "Ну и плати мне 2 рубля в месяц, так я пущу. Да мне же одеться надо самой, мальчика одеть. А мне ещё больше твоего надо. Ты какой-нибудь свечонк накинешь, тебе всё равно. А нам по-людски надо жить. И не пустила. — Дай уж ей два рубля, — говорит хозяин, — а мы тебя не обидим. — Паня опять не соглашается, — говорит, — дай три рубля, да еще и за три не отпущу. Ходил и сам хозяин просил ее. — Не хочу, да и только. Так он один и поехал. — Не приведи, Господи, — сказал он на прощание. С такими людьми знаться и видеться даже с ними, как твоя паня. Глава двенадцатая Опять взяла паня Александру во двор, отышка в харомы. К матери бывало его не пустят, развёл краткой прибежит на часок. Тяжело заболела бедная Александра, лежит одна, и воды никому ей подать. Лежит и смертью ждёт. Не было под лень её никого, кроме старого, хворого, панского ключника. Он уже давно безвыходно сидел в хате. Братец мой ласковый, — проговорила Олеся, — позовите Тишка, я хоть благословлю свое дитя, Господь мне смерть посылает. Вашего Тишка нету, сестра, я видел, он с Панье ее поехал. Благословишь его, Матерь Божья, — сказала она со слезами, — дитя мое, милая. Дети мои дети, вас как цвету по всему свету, так при матери ни одного нет, никому усталые глаза мне закрыть. Выростила я вас людям на поруганье. Где же вы, мои голубчики, мои соколы ясные? Как-то перемогся старый ключник, докликнул да людей, вошли в хату. Александра глянула. — Добрые люди, поднимите меня, подняли. Сняла она кошелек с шеи и подала им это моим детям. Шесть целковых отдайте, коли вы Бога боитесь, научите моего дышку добру. Не обижайте бедного сироту, а слезами она так и обливается. Будьте к нему милостивы. Смерть! Постигает меня одинокую. Вырастила себе трех сынов милых. Да нету при мне ни одного. Сыны мои, дети мои. Как жела она, так и умерла в слезах. А пани похоронить ее хорошенько не хотела. Не то что помянуть. Дворовые люди сами и похоронили. и помянули бессталанную